Глава 10 Когда поезд подъезжал к станции Сайдзё, на платформе уже отсыпались после возлияний несколько пожилых гуляк. Кё из окна вагона поглядел на мужчин, лежавших на скамейках или просто на асфальте. Они даже не замечали, как другие пассажиры с невозмутимой вежливостью переступают через их простёртые конечности. Многие спящих были вполне прилично одеты. Сорочки с отглаженными воротничками и деловые брюки. При некоторых даже имелись шляпы, которые большей частью попадали с голов и теперь покоились рядом. Кё взглянул на часы. Ещё только полдень. Это путешествие юноше пришлось держать в строжайшем секрете от бабушки. А Яко уж точно не понравилось бы, что он решил побывать на фестивале «Саке». Расположенный примерно посередине между Онумити и Хиросимой Сайдзё представлял собой довольно маленький городок, где располагался основной кампус Хиросимского университета. Раз в год в октябре здесь проходил фестиваль Саке. К моменту прибытия Кё он был уже в полном разгаре. Продолжался всего пару дней, однако начинался с самого утра и шел до позднего вечера. Высадившись с поезда, Кё переступил через спящих на платформе выпивох и направился к турникетам. Приложив билет, уже двинулся через створки, как вдруг услышал знакомый голос, радостно позвавший «Кё!». Обернувшись, увидел раскрасневшееся, улыбчивое лицо друга. такеси привет! Ну ты как?» Они слегка обнялись. «Да вот, пока что трезвый». Такеси утер потный лоб полотенцем. — Почти. Стоял жаркий день октября, именуемого также Кохару. Что-то вроде бабьего лета, ворвавшегося в октябрь с ясной глубизной неба и ярким, от души греющим солнцем. Кохару. «Маленькая весна», с японского. — А где твои друзья? — огляделся Кё. — За ограждением. — указал он большим пальцем себе за спину. — Двигай за мной. Они стали проталкиваться через плотные компании гуляющих к основной площадке фестиваля. Когда добрались до ворот, Кё оплатил взнос и получил в руки пакет участника, а также специальный браслет, позволяющий входить и выходить через ворота. Такеси помахал уже имевшимся у него браслетом перед охранником, и они вошли в закрытую зону. На входе Кё немного нервничал, ведь чисто формально, по закону, он был ещё слишком молод, чтобы употреблять алкоголь. Впрочем, его двадцатилетие было уже, можно сказать, на носу, да и смотрелся он совершеннолетним. Разумеется, он опасался новых неприятностей с бабушкой, хотя и понял уже, что в тот раз ему надо было просто отнестись ко всему спокойнее. «Ну что, Кё?» Развернулся к нему Такесси с распахнутыми от возбуждения глазами, обводя руками множество прилавков вокруг, где работники фестиваля разливали саке из огромных бутылок по пластиковым стаканчикам. — Давай-ка отведаем, что у нас тут есть изо всех 47 префектур. — Нет уж, увольте, — помотал головой Кё. — Не хочу закончить праздник, как те бедолаги, что вырубились прямо на платформе. «Что? Серьёзно?» На лице приятеля изобразилось изумление. «А я вот как раз думал нынче попытаться». Засмеявшись, друзья обошли площадку, пробираясь позади веселящихся компаний. Большинство из них сидели на синих торпаулиновых тентах, расстеленных на земле, прямо как во время ханами. Вокруг было множество лотков с различной уличной снедью. сушеными кальмарами и рыбой, жареной лапшой и прочими жирными и солеными закусками, склоняющими утробу к возлияниям. В это время снаружи от ограждения бродили огромные толпы народа. Возле супермаркетов шумели подвыпившие подростки, в парках играли музыканты. На земле тут и там без всякого стыда спали перебравшие. На закрытой территории было как будто гораздо более тихо и мирно. На деревьях были развешаны бумажные фонарики, но поджигать их пока не спешили. Они приблизились к сидевшим кружком университетским друзьям такеси. Ты не волнуйся, — шепнул он на ухо Кё. — Это совсем не та компания, что в прошлый раз. Здесь очень хорошие ребята, мои однокурсники, все со стоматологического. Хотя нет, парочка с другой специальности. Разувшись, Кё тихонько пристроился рядом с Токеси на синем тенте. Все по очереди представились Кё, и он сразу заметил, что компания сразу приняла его очень тепло. Это разительно отличалось от того, как он чувствовал себя на студенческой вечеринке в Хиросиме. Нынешняя компания показалась ему взрослее и солиднее, а потому Кё решил представиться, как полагается, со всеми формальностями. «Очень приятно познакомиться». «Меня зовут Кё, и я Ронин Сэй», — с поклоном проговорил он. «Готовлюсь к вступительным экзаменам на медицинский». «Юросики Онигай Симасу», — еще раз церемонно поклонился он. «Пожалуйста, отнеситесь ко мне с добром», — с японского. «Очень приятно познакомиться, Кё-сан», — вежливо сказали они, почти хором, также кланяясь в ответ. «Юросики Онигай Симасу». «Удачи тебе на экзаменах», — пожелал худощавый парень в круглых очках с тонкой проволочной оправой, сидевший с противоположной стороны тента. «Да, удачи!» — скричали все дружно. «У тебя всё получится!» «Я, кстати, тоже Ронином был», — сказал парень справа с тёплой сочувственной улыбкой. «Правда, что ли, Фудзияма?» — присоединился парень напротив. «Вот уж не знал. я тоже!» Кё улыбнулся, с удовольствием вливаясь в веселую компанию, расслабившись и чувствуя себя полностью в своей тарелке. Поначалу он немного нервничал, когда решил честно представиться Ронином, а не прятаться, как в прошлый раз, за старания Такеси выставить его художником. Теперь же он вежливо слушал, как новые знакомые по очереди рассказывают о своих неудачах при первом поступлении и о сдаче экзаменов на второй год. Слушая эти истории о падениях и подъемах, Кё впервые перед сверстниками уже не так мучился стыдом из-за своего положения в жизни. От того, как одобрительно они кивали и подбадривали его, Кё поверил, что ситуация его отнюдь не небезнадежна, что другие тоже через это прошли, и теперь у них все отлично. Постепенно в его голове стали рождаться новые соображения, и все его существо начало наполняться неведомым доселе оптимизмом. Однако эти идеи не обрели еще достаточной словесной формы, чтобы Кё мог их как следует обдумать. Он до сих пор толком не представлял, к чему на самом деле стремиться в будущем. На данный момент просто наслаждался небывалым душевным подъемом от общения с новыми людьми. Он перепробовал все виды саке, что посоветовали ему друзья Такеси. Одни напитки оказались сладкими, другие — крепковатыми, а некоторые были как сухое вино. Однако все до единого несли Кё ощущение свежести и новизны. Кё с Такеси сидели рядом, периодически вставая, чтобы сделать кружок по прилавкам с саке и попробовать новые сорта. Прохаживались они медленно и степенно. По телу понемногу разливалось тепло, наполняя юношу спокойствием и удовлетворенностью. В очереди за Якисоба Кё нарушил немного затянувшееся молчание. «Слушай, ты извини за прошлый раз. Понимаешь, тут он замялся. «Пожалуйста, даже не заикайся!» — замотал головой Такеси. «Нет». поднял ладонь Кё. Я должен извиниться. Мне не следовало так вот сбегать от тебя, особенно после того, как ты представил меня своим друзьям. — Ладно, не буду врать, — сказал Такеси. — Я, конечно, удивился, когда ты так внезапно сделал ноги, но, видишь ли, они мне не друзья. Просто по первости в универе я пристраивался в любой клуб, надеясь познакомиться с народом. Но потом, в тот вечер, я поговорил с девчонкой, с которой вы там все болтали. Фумико вроде бы. И она мне передала, что тот чувак тебе сказал. И для меня всё сразу прояснилось. Кё кивнул. И всё же я не должен был убегать без объяснений. Ты не обязан ни в чём объясняться, — развернулся к нему Такесси. Мне просто жаль, что я так тебя подставил. Да, очень душный тип, — сказал Кё. «Жаль, не могу натравить на него свою бабушку». «А ведь они друг друга стоят, как думаешь?» Кё хохотнул. «Вот уж точно устроили бы кровавую баню». Парни дружно ухмыльнулись. Тут подошла их очередь. Юноши заказали по порции якисоба и направились обратно к компании. Неожиданно Токеси развернулся к Кё, положив ладонь ему на плечо. «Погоди-ка секундочку. Пока мы не вернулись, Хочу кое-что тебе сказать. — Давай. Такеси чуть помолчал. Затем шумно выдохнул. Кё попытался удержать с ним зрительный контакт, но глаза у приятеля стали метаться по окружающему парку, ни на чём конкретно не останавливаясь, тем более на Кё. Наконец, Такеси заговорил. — Слушай, когда будешь в Токио, не говори никому, что я... В общем... Решил отчислиться. Отчислиться? Кёни мог скрыть потрясение. Из универа? Такеси кивнул. Но почему? Просто мне кажется, я это не потяну, вздохнул Такеси. Чего не потянешь? Учебу? Там что, такая дикая нагрузка? Нет, дело не в этом, покачал головой друг. Учиться-то очень даже просто. но мне кажется, я не смогу всю оставшуюся жизнь вставать с утра пораньше и глядеть в чужие рты. Это совсем не мое. На минуту задумавшись, Такесси продолжил. «Я даже не знаю, как преподнести это предкам. Они меня точно убьют». «Уверен, они поймут твое решение», — ответил Кё, сам не очень веря своим словам. «Думаешь». Наконец поглядел ему в глаза Токеси. «А я вот сомневаюсь. Это же стоматология. Мой отец — зубной врач, и его отец был дантистом Это у нас передается из поколения в поколение. Отец уже решил, что, когда я закончу универ, возьмет меня к себе в клинику в Отианомидзу. Не представляю, как я ему такую новость выложу. А может, ты закончишь стоматологически, — А потом просто станешь заниматься чем-то другим? Может, так твои родители будут довольны? Да, я уже об этом думал. Устроиться в какую-нибудь компанию, поставляющую стоматологические материалы или технику, прикидывал такое. Но при мысли о том, что буду заканчивать универ по этой специальности, я понимаю, что нас ждет врачебная практика. И я представляю, что целыми днями буду смотреть... как эти стариканы после осмотра гоняют по рту розовый ополаскиватель и сплёвывают в металлическую плевательницу. Всякий раз, когда я это вижу, мне кажется, что меня стошнит. Да даже сейчас, как представлю эту картинку, едва не выворачивает Или меня просто охватывает ощущение тоски и безнадёжности. И ведь это на всю жизнь, прикинь. То есть всю оставшуюся жизнь... Я буду смотреть, как люди ополаскивают рот, сплёвывают в раковину и утирают слюни с подбородка. И так раз за разом, день за днём, до самой смерти. Они стояли, разговаривая, а захмелевшие гуляки вокруг веселились, пели, выкрикивали тосты и смеялись. Кё чувствовал безмерное сочувствие другу, но не знал, что сказать, чтобы тому стало легче. «А что еще хуже, — продолжал Такеси, — мы как-то раз присутствовали на операции. Там чуваку разрезали десну, а потом распиливали и удаляли зуб. И я смотрел, как препод по хирургии стал пинцетом вытаскивать оттуда куски зуба. Я тогда не позавтракал, а тут еще вся эта кровища. Мне казалось, у него сейчас вся челюсть хрустнет и развалится». и вся эта кровь и обломки костей засосутся в трубочку, которую медсестра совала ему в рот. Такеси весь покраснел. Следующее, что я помню, как очухиваюсь на больничной койке, а медсестра говорит, что я упал в обморок. Мол, рухнул бревном назад и ударился головой. Полный вырубон. Вот черт. И мне теперь так стыдно, он покачал головой. «Ну да, можешь себе вообразить, стоматолог, вырубающийся при виде крови. Какое там оперативное лечение? Кто бы мог подумать, что я такой слабонервный?» Они еще немного постояли молча, держа в руках контейнеры с якисоба. Такеси залпом опрокинул стопку саке и поморщился. Должно быть, оказалось, не по вкусу. «Так и куда ты двинешь вместо этого?» — спросил, наконец, Кё. и тут же об этом пожалел. Так это... Его друг вытер лоб тыльной стороной ладони, все так же держа в руках контейнер. При этом одна ниточка лапши протянулась у него по щеке, но такеси ее даже не заметил. В том-то и вопрос, Кео, большой вопрос. Куда мне в таком случае податься? Понятия не имею. А ты можешь перевестись на какой-то другой факультет? «Не знаю». Они обвели взглядом прочих отдыхающих, маленькими компаниями, сидящих на земле и придающихся веселой атмосфере питейного фестиваля. Кё теперь казалось, будто его как отрезал от всего этого. Он не знал, что посоветовать другу. Они еще некоторое время неловко потоптались на месте. Такеси хмурился, обдумывая то, что собирался сказать. Потом почесал пальцем нос. «Знаешь что?» — поглядел он на Кё. «Что? Я всегда сильно тебе завидовал кое в чем». «Завидовал? Мне?» «Ну да, именно!» Такеси улыбнулся, однако в его улыбке затаилась печаль. Точно серебряная монетка в глубоком пруду блеснула на миг среди камней и пропала. «У тебя есть то, что тебе по-настоящему дано. То, что тебя сильно увлекает, чем ты всегда был увлечен. Ты художник. И не важно, чем займешься в жизни. Ты всегда им был и всегда будешь». Кё смущенно вспыхнул, замотал головой. «Да брось! Это правда, Кё!» Очень серьезно поглядел на него такеси. «Ты художник. Какой бы путь в жизни ты не выбрал. У тебя действительно талант к рисованию, и ты всегда можешь этим заниматься». когда душе угодно, и неважно, на кого в итоге выучишься. Даже если по окончании универа ты пойдешь куда-то фирму менеджером, да даже если решишь вообще не поступать, а идти работать куда-нибудь в магазин или на стройку, с тобой всегда будет твое искусство. Это то, что никогда и никому не отнять. Это нечто совершенно особенное, Кё. Многие за такое и убить готовы. Но при этом я готовлюсь поступать на медицинский, чтобы учиться на врача, — без энтузиазма произнес Кё. Тут он умолк, опустив глаза, сам не понимая, закончил этим фразу или нет. Нарушив долгую паузу, Такеси заговорил опять. «Вообще-то ты не обязан это делать, чел», — сказал он, склонив на бок голову. «Ты можешь заниматься тем, что тебе нравится. Это твоя жизнь. Не надо проживать ее ради кого-то другого». Ничего нового и необычного в этом утверждении не было. Однако его слова потрясли Кё. Они уже собрались вернуться к своей компании, но Токеси снова придержал друга. «Спасибо тебе, что выслушал». Он положил ладонь на плечо Кё и открыто поглядел ему в глаза. «Ты, пожалуй, единственный человек, с кем я могу поделиться такими вещами». «Да не за что!» — похлопал его по спине Кё. «Всегда пожалуйста». Они вернулись к ребятам, и когда Кё вновь поглядел на приятеля, по лицу Такеси было трудно понять, что у него в голове такая сумятица. Он шутил и смеялся с другими, словно ни о чем на свете не заботясь. Кё поглядел в свой пустой стаканчик от Сакэ. От слов Такесси его всего как будто лихорадило. Ты не обязан это делать. Это твоя жизнь. Спустя какое-то время праздник закончился, и все потянулись прочь с огороженной территории. Неспешно побрели по дороге, ведущей к железнодорожному вокзалу. Компания студентов-медиков оживленно гудела и переговаривалась. Некоторые предлагали вернуться в город, и еще где-нибудь тяпнуть. Особенно агитировал продолжить празднество Такеси, который к этому моменту раскраснелся и оживился не на шутку. Но Кё чувствовал, как внутри него все больше нарастает удовлетворенное спокойствие. В целом он выпил не так уж и много и совсем не ощущал себя пьяным. Такеси потянул его за рукав, уговаривая пойти вместе со всеми в город и добавить — но Кё отказался. Ему пить больше не хотелось. Для Кё праздник закончился. Пора было возвращаться домой. И вот он стоял на другой платформе в одиночестве, ожидая, когда подойдёт поезд, идущий в противоположном направлении от оживлённого центра Хиросимы. Обратно к Ономите. Он глядел на свою пьяненькую компанию, которая смеялась и дурачилась, махала ему руками что-то выкрикивала, пока их не подобрал подошедший пригородный поезд с синей полосой на боку. Такеси его друзья тут же прижались на самих стеклу, корча забавные рожицы и махая на прощанье. Икё весело рассмеялся. Поезд медленно тронулся, унося их в прохладную вечернюю тьму, навстречу продолжению попойки уже в городе. и кё остался один. Поезд был почти пустым, да и дорога обещала быть недолгой. Достав свой любимый Вокман, Кё включил запись на пингфлойдовской композиции «Вишью Вихия». Добыл он её в секции старых подержанных кассет магазина «Сато». «Вишью Вихия, жаль тебя здесь нет» с английского. Кё надел наушники, достал скетчбук и принялся рисовать, пытаясь мысленно сфокусироваться на... на тех переживаниях, что крепко засели в нём после разговора с Токеси. И они уже начали обретать некие причудливые образы на белой странице альбома. Однако юноше недолго удалось порисовать в одиночестве. Кто-то уселся на сиденье напротив. Он скинул взгляд и вдоль секунды узнал, кто перед ним. Девчонка из библиотеки. Та, с которой однажды он ехал в поезде. Та, что была в Осаке. «Аюми». Улыбнувшись, девица помахала ему ладошкой. Кё оцепенел, не зная, что делать. «Чёрт!» «Привет», — судя по губам, сказала она. Кё снял наушники. «О, здравствуй! Я до сих пор храню карандаш, который ты мне дал. А ещё я видела тебя в библиотеке. Я тебя помню. А ты помнишь меня?» «Аюми». — буркнул Кё, наклоняя голову, чтобы скрыть мигом зардевшиеся щёки. — Извини, что так вышло. — Верно, Аюми, — усмехнулась девушка. — А ты представился как Кё. Я не ошиблась? — Точно, — сказал Кё, чувствуя, как после краски на лице его всего прошибло потом. Она внимательно поглядела ему в лицо. — Я вообще-то должна бы злиться на тебя, что ты от меня сбежал. Совсем уж трусливый поступок. Хотя ценю тот факт, что ты оставил деньги, чтобы оплатить счёт. Так что, может быть, я даже тебя прощу». Кё был не в силах подолгу выдерживать её пристальный взгляд. Но всё же теперь, когда он вновь увидел её так близко, девица показалась юноше ещё красивее, чем прежде. По лёгкому румянцу на щеках можно было заключить, что она тоже в небольшом подпитии. и сегодня волосы у нее не были убраны в высокий хвост, как тогда, в библиотеке. Кё совершенно не представлял, о чем с ней говорить. Отчасти его подмывало объясниться, почему он сбежал тогда в Осаке, дескать, хотел побывать в том месте, где умер его отец. Но разве посвятишь в такие вещи человека, которого пока так мало знаешь? А потому Кё просто уставился в ночную тьму за окном. Однако в вагоне было очень яркое освещение, и он абсолютно ничего не мог разглядеть снаружи, лишь отражение того, что было внутри. Даже когда пытался хотя бы отвести взгляд от собеседницы, то видел отражение их обоих. Наконец Кё заметил на сиденье через проход оставленную кем-то хиросимскую газету Чугоку Симбун и притворился, будто пытается рассмотреть там заголовки. Некоторое время они сидели в тягостном молчании. Пустой вагон пригородного поезда, слегка покачиваясь, не торопясь катился по рельсам. Остановка за остановкой они медленно приближались к Кономите. Время неумолимо истекало, но Кё не знал, что ей сказать. Слова, слова, слова. Она поглядела на его скетчбук, в который он крепко вцепился вспотевшими от волнения руками. Влажные пальцы размазывали рисунок, над которым он только что работал, и их кончики были испачканы чёрными чернилами. «Всё так же рисуешь?» — спросила она, указывая на альбом. «А, ну да». «Здорово. А как дела на подготовительных курсах? Всё ещё хочешь стать врачом?» «Не уверен». ответил Кё и осёкся. «А вот я тебе скажу, что тебе следует стать художником манги. Ты очень талантлив. Ты, конечно, сукин кот, который способен бросить девчонку одну в баре в Осаке, но очень одарённый сукин кот». Кё побагровел уже до кончиков ушей. Девица же невинным голоском продолжала. «Скажи, а ты изображаешь то, что видишь глазами, или то, что рождается у тебя в голове?» — спросила она, указывая на соответствующие части тела. Заговорив с ней, Кёс мог немного отключиться от чувства вины и охотно поддержал беседу. «Пожалуй, и то, и другое». Девушка молча кивнула, явно ожидая продолжения. Глаза её заблестели. «Кое-что появляется у меня в воображении», — с готовностью продолжил он. «И иногда это переплетается с реальностью». Я даже не знаю, что возникает раньше. Ну, понимаешь, то ли я вижу нечто, а потом с этим объектом начинает происходить что-то странное, то ли сама эта идея зарождается в мозгу. А когда ты начал рисовать? Или когда стал видеть все это в сознании?» — указала Аюми на странные спиралевидные изображения эмоций, которые он только что запечатлел в альбоме. чёрная и белое, будто в неразрывном танце, сплетающаяся на странице. Девушка умела разговаривать так просто и непринуждённо, что Кё, сам того не замечая, снова начал открываться ей. «Наверное, когда мне было где-то пять». «Так рано?» «Ну да». Кё смущённо сглотнул, но всё же не в силах остановиться, продолжал рассказывать о себе. «Мама обычно брала меня с собой на работу, потому что растила меня одна. Отец, в общем, он умер, когда мне было два. Короче говоря, она врач, и она просто брала меня маленького с собой в больницу. Я сидел в регистратуре с медсестрами, и они по очереди за мной присматривали». Широко распахнув глаза и кивая, девушка внимала ему так, словно ничего интереснее на свете не слышала. И Кё продолжал рассказывать, не сознавая даже тот факт, что, наверное, еще никому в жизни не рассказывал о своем детстве так подробно. Я был слишком маленьким, чтобы читать, а телевизора или чего-то такого в регистратуре не было, и потому иногда я просто тихонько сидел, глядя на стену. У меня не было ни бумаги, ни ручек или карандашей, чтобы рисовать. «Жесть!» — обронила Аюми. «Ну, не так все плохо», — легонько качнул головой Кё. именно тогда я и начал создавать картинки в голове. Я разглядывал узоры на обоях и принимался оживлять воображение и то, что видел. Как будто смотрел свой собственный телек. Стоило дать волю воображению, и у того маленького пятнышка на стене вырастали ноги, оно превращалось в гигантского паука. А этот вот длинный, узкий и витой узор на обоях — Яростно жестикулировал он, словно описывая им стена, висела сейчас в воздухе между ними. Становился постаревшим рыцарем, что действует в старинных европейских романах. И рыцарю предстояло убить этого паука, который тем временем соединился с другими пятнышками на обоях и превратился в дракона. Но рыцарь был уже старым и знал, что это, скорее всего, его последняя битва. Тут Кё запнулся, и поглядел на девушку, опасаясь, не оттолкнул ли её своей болтовнёй. Что, чёрт возьми, он несёт? Машет в воздухе руками, вещает о каких-то старых рыцарях, сражающихся с драконами на обоях. Теперь она точно решит, что он шизик. «Извини», — покачал он головой. «Тебе это всё, наверное, кажется полным сумасшествием, да?» «Вовсе нет», — улыбнулась Аюми. «Даже завораживает. К тому же, ты знаешь, я понимаю, что ты чувствовал». «В самом деле?» — в недоумении спросил Кё. «Это как?» «Я знаю, что значит потерять одного из родителей в таком раннем возрасте». Она поглядела в пол. «Моя мама умерла, когда мне было три». Она печально посмотрела в глаза Кё, и он молча кивнул. Им не требовалось слов, чтобы выразить это, поскольку каждый знал, что чувствует другой. Поезд, между тем, сильно тряхнуло, и он остановился. Он и Митти. В молчании они сошли на перрон, друг за другом миновали турникет с проверкой билетов. Трус. Неудачник. С каждым шагом эти слова словно повторялись у него в мозгу. Трус. Неудачник. «О, гляди!» — воскликнула Аюми, указывая на сотни разноцветных, разукрашенных фонариков, что стояли на земле повсюду, куда не кинешь взгляд. «Совсем забыла!» — приглушенно сказала она, будто сама себе. «Сегодня же фестиваль огней! Какая красота, когда кругом фонарики!» Они переглянулись. В колеблющихся вечерних тенях, подсвеченная снизу фонарями, девушка сейчас предстала перед Кё, этаким таинственным призраком. «Мне надо домой», — сказал юноша. «Бабушка будет ждать». «Это верно», — ответила Аюми. «Что он уловил в ее тоне?» «До свидания», — сказал Кё. «До свидания», — опустила голову она. Они развернулись и пошли каждый в свою сторону. У Кё внутри словно что-то горело, Обернувшись, он увидел, как её уменьшающаяся с каждым шагом фигурка исчезает на тёмном участке дорожки неровными полосами, прорезаемой светом фонарей. «Подожди!» — окликнул он, не удержавшись. «Да?» — удивлённо оглянулась она. «Мы ещё увидимся?» «А как же?» — Аюми пожала плечами. «Ему показалось, или она тоже улыбнулась?» Если хочешь, заходи повидаться в кафе Яманеку. Дикая кошка, с японского. «Я работаю там по средам. Ты ведь знаешь, где это?» Он кивнул, хотя и понятия о том не имел. «Выяснить же можно и попозже. Тогда пока». «Пока». Она уже хотела идти дальше, как вдруг что-то вспомнила. «Ах, да!» «Что?» — поглядел ей в глаза Кё. «Можешь приходить», — широко улыбнулась она, и глаза ее заблестели в свете фонарей. «Если обещаешь, что больше не сбежишь, как в прошлый раз». У Кё внутри все словно скрутило. «Но ведь она всего лишь шутит». «Обещаю». «Тогда до встречи». Она развернулась и торопливо ушла, не увидев, как его щеки снова краснеют. Еще некоторое время он, мысленно ругая себя, глядел в темноту. Ей вслед. Затем тоже повернулся и пошёл домой. Кафе Яманеко. Кафе Яманеко снова и снова бубнил Кё по пути. Итак, Яманеку». Когда Кё вернулся домой, бабушка ещё не ложилась спать. Дожидаясь его прихода, она сидела, сунув ноги под катацу и читала книгу. Окаэри. — сказала она, перелеснув страницу, но даже не подняла взгляд. «Тадоима!» — ответил Кё, снимая в Ганкане обувь и прошёл в дом. «Окаери, Насаи! Добро пожаловать домой!» Менее формальная форма приветствия — «Окаери». Традиционно используется в паре с приветствием «Тадоима!» «Я дома!» Он сел напротив неё за столик, и уставился на доску с Го. «Твой ход», — напомнила Аяко, всё так же не поднимая глаз. «Да?» — забывшись в приятных грёзах, отозвался юноша. Опустив книгу, бабушка прищурилась, внимательно глядя на внука. «Что это с ним такое? Может, перебрал?» «Ну, как прошёл фестиваль саке поинтересовалась она, прекрасно зная, где он провёл день. «Вполне неплохо», рассеянно ответил Кё. а Аяко подняла бровь. С мальчишкой что-то явно происходило, раз он даже не попытался скрыть свою поездку на фестиваль. Спустя некоторое время Кё нарушил молчание. «Бабушка, что такое? А где находится кафе Яманеку? Сдаётся мне... Я был там один раз, но не могу припомнить, где это. А зачем оно тебе? Из чего это вдруг ты решил поддержать бизнес моих конкурентов? Попыталась отшутиться Аяко. Чем тебе моя кофейня не нравится? Хочется кофе? Заходи ко мне и пей. Да просто так. Если бы просто так, то ты бы, наверное, об этом не расспрашивал, так ведь? Кео пожалел, что не смог немного обождать. ведь он мог бы выяснить это с помощью смартфона, когда уеденится в своей комнате. «Ну, пожалуйста». «Что, пожалуйста?» «Скажи мне, пожалуйста, где это?» Вздохнув, Аяко отложила книжку. «Ну, давай мне бумагу и ручку. Набросаю тебе карту». «Спасибо, бабушка». Слушая объяснение Аяко, которая тут же схематично нарисовала карту, Кё чувствовал, как сердце колотится всё сильнее. Кафе оказалось внизу, в прибрежной части города. И как только бабушка начала изображать туда дорогу, юноша сразу уяснил, где это. Но, тем не менее, выслушал её до конца. Отчасти он даже удивлялся, почему ему было просто не посмотреть это на телефоне, чем узнавать у бабушки. Но, видно, в глубине души у него была потребность с кем-то поделиться своим радостным волнением. А Яко, в свою очередь, не видела ничего особенного в том, что у нее спрашивают дорогу. Для нее это было привычной ситуацией. Но вместе с тем, объясняя внуку, где находится кафе, она не могла не чувствовать, что с парнем произошла какая-то внезапная перемена. Хотя и не могла уловить, какая именно. Ничего плохого в этом не было. Кё слушал ее вежливо и внимательно, но все же что-то происходило. Это было видно по его отстраненному и словно остекленевшему взгляду. Что-то в нем определенно изменилось.